Глава 42. Кирилл. Ну все, она больше не плачет. Но и сильно радостный тоже не выглядит. Выглядит уставшей. Сколько ей всего пришлось пережить за этот месяц. Котенок, все будет хорошо. Веришь мне? Она кивает и еще раз шмыгает носом. Но это уже финальный шмыг, остаточный. Я помню, что она голодная, и знаю, что расстроенную девушку надо накормить чем-нибудь вкусненьким. А расстроенную беременную девушку вообще. Ей надо хорошо питаться. Пойдем в ресторан», — снова предлагаю я. «Тут рядом очень даже хороший. И меню там разнообразное, и живая музыка по выходным бывает. А сегодня как раз выходной». Она смотрит на меня с сомнением, и я продолжаю. Я хочу, чтобы наш первый вечер после разлуки был красивым. Свеча, шампанское, приятная музыка. Пойдем? Мне нельзя шампанское, и я не одета для ресторана. Пофиг. На Ксюши джинсы и милая голубая маечка, в которой она дома возилась на кухне. А в ответ на моё пофиг, она хмурится ты прекрасна. Быстро справляюсь я. Эти джинсы потрясающе на тебе сидят, а Майк очень подходит к глазам. Ну вот, уже улыбается. И я одет примерно так же. В джинсы, футболку. Такой у нас с тобой дроскот. Правда, сейчас уже поздно. Давай найдем тебе какой-нибудь свитер, чтобы ты не замерзла. Я веду Ксюшу в спальню и открываю шкаф. Она косится на кровать. «Да, детка. Сегодня мы будем спать здесь. Вместе, в обнимку. Я надеюсь не только спать, но пока ничего не планирую. Положусь на судьбу. Сегодня она ко мне благосклонна, и я нашел свою смиральду, о которой грезил одинокими ночами целый месяц. Даже не буду вспоминать свои эротические фантазии, а то мы никуда не пойдем мне нравится эта рубашка бери пока я боролся с искушениями ксюша просмотрела мои вещи она накидывает мою теплую рубашку в голубую с коричневым клетку она такая мягкая ксюша гладит ладошкой фланелевую ткань а я хочу чтобы она гладила меня но она все еще держится немного отстраненно ладно не все сразу Мы выходим из дома. До ресторана нужно пройти два квартала. Я держу Ксюшу за руку. В лицо дует свежий ветерок. Над головой горят далекие звезды. Я настроен романтично. Я нашел свою Смиральду. Мы переходим дорогу. Ксюша дергает меня за руку. Я хочу вон то. Она показывает на ларек шаурмы неподалеку от заправки. Который чуть ли не круглосуточно сверкает огнями. Шурму? Да. А как же ресторан? Я хочу шурму, упрямо произносит она. Ладно, веду ее к ларьку, по дороге рассказываю. Тут обычно под утро много посетителей. Под утро? Удивляется Ксюша. Ага, неподалеку клуб. Народ едет после бурных танцев, пьяные, голодные, Тормозят здесь покупать шурму, И еще поганый кофе на заправке. «Кофе?» Задумчиво повторяет она. «Хочешь кофе?» «Да». «Он там ужасный. У меня дома есть хороший». «От хорошего меня тошнит. Я хочу попробовать ужасный». «Песец». Через пятнадцать минут мы сидим за пластиковой стойкой на заправке, пьем что-то условно напоминающее кофе, и едим шаурму. Ксюша плетает за обе щеки, на носу соус, губы оранжевые от корейской морковки, майку украшает пятно от помидора. Красотка. Ну как тебе шурма? Вкуснотища, отвечает она с набитым ртом. Я улыбаюсь. Целую ее в нос, слезывая с него соус. Она смущенно хихикает. На заправку заезжает тонированная девятка из тех, что называют музыкальными шкатулками. Музон оттуда орет самый голимый. Попсовый рэпчик с припевом про глаза и губы. Ксюша начинает пританцовывать. Классная музыка. Песец. Походу, мы нашли первый пункт несовместимости. Я не могу такой слушать. Обычно. Но сейчас... Да не так уж это и плохо, раз Ксюша от этого весела. «О, грибфрутовый лимонад!» Ксюша соскакивает со стула и бежит к полке с напитками. Я покупаю ей лимонад, беру пару стаканов и возвращаюсь на место. «А у них есть соль?» — спрашивает она. «В смысле, обычная соль?» «Ага». «Белая сыпучь, обычная соль?» Я спрашиваю у продавца на заправке. У них нет. Но я настаиваю предлагаю деньги, и мне торжественно выносят щепотку соли на салфетке. Несу свою драгоценную добычу будущей жене. «Ты мой герой!» Она целует меня в щеку. А я в некотором напряжении наблюдаю, что она будет делать с солью. Надеюсь, не нюхать. Тут как раз менты подъехали, а у нас белый порошок на салфетке. Ксюша наливает в стакан лимонад и посыпает его солью. Размешивает пластиковой вилкой, пробует. Кайф. Мне тоже намутим. Прошу я. Она мутит. Мы чокаемся. За встречу. Я пробую. Песец. Похоже на соленую собаку. «Да!» — радостно восклицает Ксюша. «Ты помнишь?» «Конечно. И мы замираем, глядя друг другу в глаза. Я запланировала романтичный вечер в ресторане с изысканной едой, благородными напитками и красивой живой музыкой. Но вместо этого мы едим шаурму на заправке и пьем лимонад с солью под пацанским узон из тачки. И, блин...» Это самое романтичное, что со мной случалось в жизни».